Глава седьмая. Бывший неудачник делает шаг вперед. Ляск металла Сражение длилось уже довольно долго, и несколько человек успели умереть. Сражались реабилитанты, но даже у тех, кто еще не упал, жизни оставалось немного. Даже песня жизни Рока не могла компенсировать такую потерю здоровья. Атакующие NPC были одеты в черную одежду, а ассасины из организации Темный брат. «Ха-ха-ха-ха! Ты думаешь, я так просто сдамся?» — ехидно рассмеялся, стоящий в тени человек. Несколько ночей назад Анделл, которому удалось сбежать, выследил Джастис Мэна в Каире. Конечно же, для того, чтобы следить за действиями и передвижением всей компании Джастис Они захватили точку воскрешения, значит, Арк должен был скоро появиться, Анделл тайно их преследовал, ожидая, что они могут перейти в другое место. Однако даже спустя несколько дней Арк не воскрес. «Этот гадкий Арк! Может, с ним что-то случилось в реальности?» Андел размышлял об универсальном плане, который может решить сразу все проблемы. Он надеялся найти и побить Арка в реальности. Но он даже не предполагал, что они так долго будут защищать точку воскрешения. Однако была ли какая-то причина тому, что Арк не возрождался уже довольно долго? «Нужно найти эту причину!» Эх, как я ненавижу этого парня!» Андел стиснул зубы, «Если Джастис и его команда не покидают точку воскрешения, значит, рано или поздно он должен тут объявиться». Другими словами, это была возможность для отомщения. «Скоро вы увидите! Арка Джастисмен. Я верну вам ваш долг в десятикратном... Нет, в двадцатикратном размере!» Антелл продолжил скрываться возле точки воскрешения в ожидании расплаты. «И время для мести пришло!» Алан снова связался с Темным Братством, И нанял еще 15 ассасинов. Конечно, не за бесплатно, Чтобы нанять 15 человек, ушло полторы тысячи золотых. Как и любые наемники, ассасины требовали компенсации за свою работу. Если к этой сумме прибавить ту, которая была ранее заплачена за трех ассасинов, то в целом выходило 1800 золотых. Наличными 18 миллионов вон. Даже для Анделы это была солидная сумма денег. Проколятье! Я как вспомню ту лекцию, которую мне пришлось выслушать, чтобы наскрести эти деньги. Но сейчас я точно смогу убить и Арка, и тех ребят, так что уже не важно. Я буду убивать их снова и снова, пока мне не надоест. Андел уже совершенно забыл ли игры. Только месть. Ради мести он готов был пожертвовать всем. А вот если Арк воскреснет, пока я буду драться с этими парнями, и ему удастся сбежать, это будет сложней». Андел оставил одного ассасина для охраны точки воскрешения, а остальных повел в хижину Лоренцо. Команда Джастисмена состояла из 14 бывших преступников-реабилитантов, и то есть всего 28 человек. Однако их средний уровень был не выше 60-го, даже несмотря на то, что они прокачивались рядом с Каиром, редко кто смог дорасти до 70 уровня. С другой стороны, у Андела было 14 ассасинов 120-го уровня. «Если я не хочу проиграть и в этот раз, то мне нужно больше силы!» Вдобавок ко всему, присланные в этот раз ассасины были более тренированными и действовали куда более осторожно, чем прошлое. «Мы ассасины! Мы убиваем своих врагов, при этом получая минимум повреждений!» Ассасины ждали наступления темноты. В темноте они получили 10 бонус к статам. К тому же основными навыками были незаметности убийства. «Те преступники не будут проблемой! «Однако труднее будет справиться с группой иностранцев. У них сильные командные качества». Ассасины скрывались, используя незаметность, и ждали снаружи хижины. Три вышедших из дома реабилитанта были весьма удивлены, увидев их. Используя навык убийства, они нанесли 300% урона. С 14 ассасинами 120 уровня, сконцентрировавшими атаки на них, три абилитанта даже не успели вскрикнуть перед смертью. «Враг!» Бывший преступник пришел на помощь слишком поздно. Как только битва началась, сразу стало понятно, что перевес на стороне ассасинов. Ассасины активировали свитки и прижали реабилитантов. Семь преступников, номера 1408 и 14.09 умерли сразу. Да что здесь творится? Выглядит прекрасно! Заносчивая мелочь! Андел хихикал, глядя на то, как реабилитанты продолжают умирать. Сейчас в живых остались только семь преступников, 6 реабилитантов и джастисмен. Если не считать Лоренса, Рока и Сида, всего 15 человек, и у всех осталось по 50% здоровья. Два ассасина тоже умерло, но здоровье остальных держалось на 70%. «Вы все станете нищими, как Арк!» Преступники были NPC, и воскресить их после убийства было уже нельзя. Конечно, реабилитанты могли воскреснуть, но на финальный исход это не особо повлияет. Закон Нового Мира гласил, что если игрок умирает от руки NPC, он тут же возрождается в точке. Однако смерть в групповой схватке отличилась от предыдущего исхода. Процесс воскрешения приостанавливается, пока битва не будет завершена. Система ставила блок на воскрешение и контролировала зону точки воскрешения. Другими словами, если реабилитанты умирали, они больше не могли вмешаться в процесс битвы. Когда битва закончится, мы также не сможем воскреснуть одновременно! Точка воскрешения могла возродить только одного игрока одновременно. Игроки воскрешаются в точке возрождения в зависимости от времени смерти. Если все ребелитанты умрут, и враг захватит точку воскрешения, исход будет печальным. Андел не обращал внимания на убитых ассасинов. Эта битва может закончиться только победой! И сейчас его цель была буквально за углом. Андел усмехнулся и засмеялся, когда команду Джастис Мэна прижали к стенке. «Вот заразы, такие шустрые! Проклятие! Мои навыки никуда не годятся! Э, два или три удара, и здоровья нет! Сильные гады. Даже если бы Джастис использовал свой навык справедливости, он не смог бы драться с ассасином один на один. К тому же противников было очень много, и из боевого состояния выйти было невозможно. В конце концов, иного выхода, кроме как сражаться с ними, всеми одновременно не было, однако их ловкость была гораздо выше, и каждый раз при попытке удара выползало предупреждение «Промах!» и затем, без сомнения, следовала контратака. «Джастис Мэн!» — Рока исполняла песню жизни. Мягкий голос Рока был слышен сквозь мелодичные звуки лютни. Здоровье Джастис Мэна ещё мгновение назад, бывшее почти на нуле, начало быстро восстанавливаться. Если бы не поддержка Рока... Битва закончилась бы уже давно. Когда битва началась, ассасины применили свиток, запрещающий использование зелья восстановления здоровья, однако этот свиток не имел никакого воздействия на песни Министреля. Фу ты! Опять эта девка!» — крикнул Андэлс с напряженным выражением лица. «Чего вы там возитесь? Убейте сначала её!» — кричал с ассасином. «Стоять! Я не позволю вам и пальцем дотронуться до неё!» Джастис Мэн и реабилитанты встали, преграждая путь ассасинам, однако здоровья было все еще недостаточно, и команда быстро таяла. Некоторые упали на землю в оцепенении. «Ребята!» — кричала Рока плачущим голосом. Рока два месяца провела в команде Джастис они всегда выручали ее в то время, когда она не могла сражаться. Они были уже не коллегами, а старшими братьями. Хоть это была и игра, они падали от мечей ассасинов, от рук ассасинов, нанятых анделом. Рока чувствовала сожаление и не могла сдержать слёз. Оглушившие джастис-мена ассасины кинулись к Рока. «Это конец мне, стрель!» Калинок был приставлен к ее горлу, Рока даже не думала о контратаке и просто подняла руки, чтобы защитить голову. И в это время по воздуху что-то пролетело. «Бах! Бабах! бамс! Прозвучал оглушительный ляск, и двоих ассасинов с хлопком отбросило назад. Рока была шокирована, И смотрела вперед округлившимися от удивления глазами. Перед ней стоял игрок, использовавший незаметность. На нем были кожные доспехи и костяной меч в руке. Это был Арк. Арк? Похоже, поздновато!» — Улыбнулся Арк. Арк? Это Арк? Глаза всех сфокусировались на Арке после слов Рока. Аркнем. Аркён, Добро пожаловать. Сита Лоренса со слезами радости смотрели на Арка. Андел тоже в шоке смотрел на Арка. Да, он изрядно удивился его появлению. Андел оставил одного ассасина на точке воскрешения, ожидая появления Арка там, то есть Арк даже не вступил в контакт с тем ассасином и как-то появился здесь. Если только не... Ты что, ты не умер тогда? Неужто догадался? Да, я не умер твоих рук, как ты хотел. Но ведь в аду... Это да. Мне потребовалось некоторое время, чтобы выбраться оттуда. Не может быть! Тебе стоит более реально оценивать ситуацию, прежде чем делать выводы. Ты разве не знаешь, что целеустремленность намного многое влияет? Целеустремленность? Я же говорил тебе, надо было тогда раздеть тебя до гола!» сказал Арк с улыбкой. Андел прикинулся, что ему до смерти надоел этот разговор. Ты думал, что ситуация изменилась только из-за того, что тебе удалось сбежать? Андел демонстративно указал на Джастисмена и его команду. Верно. Когда появился Арк, здесь все еще было 12 ассасинов 120 уровня. С другой стороны, у Джастис Джастисмена было 15 человек 60-70 уровня, но их здоровье было меньше 50%. Один человек не изменил бы сейчас ситуацию, даже если это был Арк. Глупец! Ты не убежал, пока у тебя была возможность. В отличие от тебя, у меня хорошие манеры. Однако Арк был до сих пор в замешательстве. «Я совсем забыл тебе сказать, что привёл из-за своих друзей!» «Что? Друзей?» «Да? И сейчас они окружают тебя!» «Хозяин!» Прозвучал за спиной Андела голос Дедрика. Андел машинально обернулся на звук и остолбенел. «Что? Это еще что?» Земля вокруг южина затряслась, и из-за спины арка начали появляться маленькие фигурки. Они насчитывали примерно сто человек, на всех были надеты капюшоны, поэтому разглядеть лица было невозможно. Но из-за капюшона выглядывали усы. Верно, это были еноты, жители подземного мира. Телефонный звонок, который слышал Арк, был от номера 1407, которого к этому времени уже убили в схватке. Так Арк узнал, что Андел привел 14 ассасинов, чтобы напасть на хижину. Арк лихорадочно размышлял, 14 ассасинов точно преуспеют в убийстве всех 14 членов команды Джестисмена, на ум Арку пришли еноты. «Да, они могут появиться в Каире через Игдрасиль!» Арк немедленно поговорил с Игдрасилем через семя. Купа был духовно соединён с Игдрасилем и мог с ним разговаривать. Арк объяснил Игдрасилю ситуацию и попросил помощи у старейшин. Просьба о помощи была принята, и вторая артиллерийская дивизия вновь отправилась к своему командиру. Арк оставил Дедрика главным за подготовку к битве и помчался к хижине. «Позволь представить моих новых друзей!» улыбнулся Арканделу. А теперь еще раз внимательно пересчитай, на чьей стороне перевёз. «Ты... ты... чего встали? Убить его!» Анделл из вопил отдавая приказ ассасинам, двенадцать ассасинов подняли мечи и направились к арку. Сто двадцатый уровень. Определённо поразительный уровень. Но за кого они держат артиллерию? Воины, пережившие спартанские тренировки арка и побеждавшие монстров 150 пятидесятого и двести двадцатого уровня. В этот момент десятки енотов, стоявшие возле леса, подняли оружие, и пушки были заряжены точными движениями и выстрелили в Унисон. Двойной удар! Эта сцена заставила сердце биться быстрее. Отовсюду вперед летели разноцветные фейерверки, а ассасины ничем не отличались от падающих осенних листьев. При каждой удачной атаке енотов их здоровье резко снижалось. Девять ассасинов умерли почти сразу, а остальных разбросала в разные стороны. Джастис и его команда ошеломленно смотрели на развернувшуюся сцену. «Это... это... просто смешно!» Поднял Андел голос, когда девять ассасинов умерли от одной атаки. Арк приказал остановить бомбежку и громко сказал. «Я дам тебе шанс». «Что? Осталось три ассасина. В прошлый раз ты пытался убить меня тремя ассасинами. Я сражусь с ними. Пусть остальные отступят назад и наблюдают». «И вне зависимости от результата, я забуду о наших плохих отношениях», — сказал Арк, глядя на Андела. «Если честно, меня это уже раздражает, потому что я знаю, что такие люди как ты не сдаются, и я тоже не смогу сделать ничего хорошего, пока ты меня преследуешь. Так что давай решим все это битвой». Андел закатил глаза и с сомнением взглянул на Арка. «Это думаю, что я в это поверю. Джастисмен!» Арк повернул голову к Джастисмену и тут кивнул. При таком условии мы не будем вмешиваться. Я понимаю, я не буду вас прерывать. Ну, как насчет этого? По-моему, это единственный нормальный выход. Андел подумал некоторое время и кивнул. Хорошо, ассасины, это не вызовет никаких трудностей. Начнем? Андел усмехнулся. Этот глупый человек не меняется. Разве ты не помнишь, какая ситуация была в прошлый раз? Я все прекрасно помню. Ответил Арк, холодно глядя на Андела. «Тогда ты должен знать, как все закончится! Вперёд! Убить его!» Приказал Андел ассасинам, которые немедленно вынули свитки. Запрет восстановления, боевое состояние и захват. Тоже комбо свитков, которое было использовано в прошлый раз. Ассасины хотели использовать свитки до того, как Арк что-то предпримет. Атака мечам с трёх направлений. И глаза Арка засияли. «Что ж...» Пора отомстить за моё прошлое поражение. Аркемил огромные преимущества в дуэли, в нем горело острое желание победы.